Начинал Корнилиус возбужденно, но мало-помалу сник, не встретив в дворецком ожидаемого отклика. Дослушав до конца, Иван Артамонович сказал так, про царевну Блуд с Васькой галицким давно известно. Понадобится Ваську из Кремля в зашей, Артамон Сергеевич скажет государю, а пока пускай тешится, дело небольшое. Помешать боярину Сонька с Галецким не смогут, руки короткие. А что князь про Александру Артамонну худое говорил, так это пустяки. Боярин за него паскудника свою дочь выдавать и не думал никогда. Про князя мы знаем, что он Милославским служит. Артамон Сергеевич его нарочно к себе допускает, чтобы Васька думал, будто в доверие вошел. Получалось, что ничего нового Корнелеву Сарапу не сообщил. От этого капитана следовало бы расстроиться, но весть о том, что боярин Сашеньку за князя выдавать не думает, сполна искупила разочарование. Взглянув на залившегося румянцем фон Дорна, Иван Артамонович покряхтел, повздыхал и вдруг повернул разговор в неожиданную сторону. — Хочешь, Корней, я тебе притчу расскажу? — мушкетер подумал, что ослышался, но дворецкий продолжил, как ни в чем не бывало, будто только и делал, что рассказывал кому не попыть о сказке. Притча старинная арабская, от бабушки слышал, когда мальцом был. Жил был крокодил, ящер болотный, сидел себе посреди топи, лягушек с жабами ел, горе не знал. Однажды ночью случилось с крокодилом беда. Поглядел он на воду, увидел, как в ней луна отражается, и потерял голову, захотелось ему коротколапому на луне жениться. Больно уж хороша бела кругла, Только как до нее в небе живущей добраться? Думал зубастый, думал, да так ничего и не удумал. А ты, капитан, что крокодилу присоветовал бы? Корнелиус слушал притчу, ни жив, ни мертв. Повесил голову, провормотал, не знаю. Тогда я тебе скажу, — голос Ивана Артамоновича посуровил, — или крокодилу на небо взлететь, или луне в болото свалиться, иначе им никак не встретить. — Понял, к чему я это? Ну, иди поспи после караула. А не заспиться, так подумай о моей притче. Нравишься ты мне. Не хочу, чтобы ты с ума съехал. Но не спать, не думать о притче фондорну не довелось. Сначала едва вышел тарапа примчался наручный из Кремля, и сразу к Ивану Артамоновичу ясно было, что-то случилось. Корнелиус затревожился, остался дожидаться в сенях. Дождался. Скоро оба вышли, и араб, и гонец. Застегивая парадный кафтан, Иван Артамоныч, хмурый, напряженный, на ходу шепнул плохо. «Царя ночью удар расшиб, кончается. Теперь всякого жди!» И ускакали. Потом фон Дорн весь день метался по комнате, терзаясь вопросом, неужто великий государь того перепуга не снес? Как захрипел, так и не поднялся? Ай, как нехорошо вышло! Ай, как стыдно! Ближе к вечеру явился Адам Вальзер. Лицо в красных пятнах, глаза горят, ворвался без стука и сразу слышали. У его величества апоплексия вряд ли доживет до утра. Все бояре там, духовенство и Таисий Первый соборовать будут. Это значит, что нам с вами пора за Либереей. Куда в Кремль, удивился Хондорн, до того ли сейчас? Ах, при здесь Кремль? Досадливо воскликнул аптекарь. Библиотека совсем в другом месте. Корнелиус обмер. Вы что, нашли ее? Да. Глава 11. Поговорим о странностях любви. Отмаршировав от сияющего огнями кабака метров 300, Николас оказался в темном безлюдном сквере и сел на деревянную скамью, чтобы составить план дальнейших действий. План составляться отказывался. При имеющихся условиях задача решения не имела. Какие к черту действия, задрать голову и выйти на луну, больше ничего не оставалось. Сдаться властям нельзя, уехать нельзя, ночевать негде, помощи ждать неоткуда, голова гудит и очень-очень холодно, как в нелюбимой песне Криса дебурга «Полночь в Москве». Через некоторое время от тоскливого ужаса и холода опьянение прошло, но вместе с ним поникла и недавняя решимость засаживать по самую рукоятку. Честно говоря, и второе мужественное решение, благородно уйти в ночь, теперь казалось идиотским. Особенно жалко было Блейзера, которым было бы не так холодно. Так что же, вернуться в тепло и свет, принять от Владика помощи окончательно утратить самоуважение? И подставить друга под удар ни за что на свете. А как же Алтын? Ее ведь ты подставил под удар, сказала Фондорину совестью. «Быть может, хозяева Шурика ее сейчас допрашивают и не верят, что она ничего о тебе не знает». От жуткой мысли Николас вскочил со скамейки, готовый немедленно ехать, а если понадобится, и бежать в бескуднике. Сел. Он ведь даже адреса не знает. А дома в том спальном районе похожи друг на друга, как травинки на лужайке. Телефон. Он ведь выучил номер наизусть. Фондорин открыл кейс, включил свой «Эриксон», И после недолгого колебания набрал 13 цифр код России, города и московский номер. После первого же гудка в трубке раздался голос журналистки: "Алло? Алло, кто это?" Николай смолчал, испытывая неимоверное облегчение.